«Ваша фамилия?» — спросила телефонистка. Евдокимова. «Номер машины не записали?» Запомнила я его. 03-99. А буквы?» «Только две первые помню. П и Е». Шофер-то спрашивал, как на шоссе попасть. «Значит, ехали из города?» — уточнила телефонистка. «Из города, из города!» «Просил от Семена привет передать». «Спасибо». — сказала девушка и повесила трубку. Дежурная некоторое время стояла в растерянности, слушая, как из трубки несутся короткие гудки. «Как же теперь-то быть?» — думала она. «Поймают этих проклятущих или нет?» «Так и не узнаем. В это время зазвонил сигнальный зуммер. С соседней станции вышел поезд. Дежурная повесила трубку и пошла его встречать. Корнилов сидел рядом с дежурным по городу, и поэтому уже через несколько минут узнал о звонке с переезда. Подал весточку Семен, молодец. Он подошел к плану города, дежурный показал указкой туда, где на западной окраине пересекались две линии, тоненькая змейка грунтовой дороги и жирная железнодорожная. Скользнув указкой вдоль тонкой линии, дежурный сказал — Они выскочат на шоссе через три километра после поста ГАИ. Корнилов посмотрел на часы. Уже давно выскочили. Где следующий пост? На сорок третьем километре. Срочно передайте, чтобы подготовились к встрече, сказал Корнилов и тут же досадливо махнул рукой. Нет. Нельзя этого делать. Они все вооружены. Нельзя ставить под удар Бугаева. Передайте, чтоб Пропустили. Дежурный подошел к пульту. «Куда они?» «Почему из города?» — думал Игорь Васильевич. Ведь нападение на кассу должно было быть ночью, в городе». «И вдруг его осенило!» «Решили напасть на Зеленогорскую сберкассу!» передал товарищ полковник. От пульта вернулся дежурный. Глядя на раздваивающуюся нитку шоссе, он сказал задумчиво... Могут ведь и на Приозерск свернуть. Могут, Геннадий Сергеевич, согласился Корнилов. Они все могут, но едут в Зеленогорск брать сберкассу. Дежурный пожал плечами. А если нет? Если в Выборг, а там граница, тревожно сказал он. Зеленогорск, Зеленогорск, пробормотал Корнилов. Там у них однажды уже сорвался номер. «Зато они хорошо знают эту кассу». Он перевел взгляд на карту области. «Значит, могут и не доехать до Рослинского ГАИ. Свернут налево по бетонке на Зеленогорск». «Вот что, не будем гадать. Передайте во все управления и отделения милиции, чтобы усилили охрану сберкас «Сколько сейчас?» «Пятнадцать минут второго» а в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию. Он представил себе, как перепугается его старая знакомая Зоя Петровна. «И запросите все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о красных «Жигулях» с псковским номером 03-99, и чтобы никакой самодеятельности...» Горниров слушал, как дежурный по городу отдавал четкие и лаконичные приказы, как повторяли их операторы у пультов, а сам все думал о том, почему бандиты поехали за город. Не ошибся ли он, предположив, что они хотят брать Зеленогорскую сберкассу? А вдруг у Бугаева провал? Его просто-напросто увозят из города, чтобы где-нибудь разделаться с ним в глухом месте? Нет. Тогда бы он не сидел за рулем, не смогу подойти на переезде к дежурной псковские номера заранее приготовили ноль три девяносто девять в сумме двадцать один счастливый номер вот тебе счастливый номер нагрянули видать к бугаеву так что он из дома и позвонить не смог бугаев вел машину и думал на какой же вариант ему решиться. Останавливаться и врать, что мотор не в порядке. Это было бесполезно. Студент прекрасно знает машину и тут же во всем разберется. «Махнуть неожиданно в канаву!» «Неизвестно, кому повезет.